Глава 13. Привалов привез брата в узел и отвел ему несколько комнат в доме на прежней половине Лиховских. Молодой человек быстро освоился со своим новым положением и несколько времени служил предметом для городских толков и пересудов. Многие видели в нем жертву братской ненависти, от которой он чуть не погиб, если бы не спасся совершенно случайно.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 хиония алексеевна была тоже в восторге от этого забавного титус который г о в о р и л по французски с настоящим парижским проносом н и привез с собой громадный выбор самых пикантных острот каламбуров и просто французских слоечек в да да что мы живем здесь в этой трущобе говорил хиония алексеевна покачивая головой так и умрешь ничего не видавшие ах париж париж вот куда я желал бы попасть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 — Нельзя, голубчик, нельзя. Теперь вон у б а х р е в ы х какое горе из-за моей Кати. А была бы жива, может, еще кому прибавила бы и не такую печаль. — Виктор Васильевич, куда теперь? — о х х о х о Разве этот вот Веревкин выправит его? — Не выправит. — Марь Степанны о в и глазоньки все выплакала из-за деток-то. — У меня одна была Катя...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 Как в узле? Да ты в самом деле ничего не знаешь. Приехала она сюда вместе с этим, ну, с мужем по-нынешнему. Болен он, у ну, н у ж т о этот. Лоскутов? Ну, он выходит. У доктора и живут. А м а р ь Степана знает об этом? з н а т ь т о знает, да только слышит, ничего не хочет. Старушка махнула рукой и заплакала.